И настоятельно нужен новый Павлов, а чего бы ему не быть, еще и физиком, чтобы эти законы открыть. Еще один пример неизбежности расслоения наук дает нам биофизика. Есть немало ученых, которые полагают, что для познания живой материи одной физики недостаточно. Имеются, считают они, еще и особые биотонические фундаментальные законы, применимые к биосистемам, но не действующие в мире физическом. Все эти примеры свидетельствуют, стричь мир, так сказать, под одну гребенку не стоит, и вряд ли нужно настаивать на том, что Вселенная управляет лишь несколько избранных начал. Природа познает себя человеческим мозгом, а человек стоит на перекрестке бесконечно большого мир-галактик и бесконечно малого кварковой глубины. Он невольно бросает свою человеческую тень на всю несопоставимую с ним масштабами остальную часть природы. Не тут ли корни унификаторства, физического фундаментализма? Срабатывает инерция человеческого разума. Человек орудует в любом из миров с помощью привычных и удобных для него представлений. Он говорит, атом похож на солнечную систему, человек на тепловую машину, световые волны, но морские. И в атомной, и в миры просачиваются знакомые человеку образчики и мерки. И здесь загадка остается то, что как раз в самых трудных, казалось бы, науках, наиболее далеких от человека, физики элементарных частиц и в космологии, мы добились наибольших успехов. Но, может, мир одного человека отличается от мира другого человека сильнее, чем от мира атомов? Через тысячи лет. Однажды Пифагор, беседуя со своими учениками, взял палку и начертил ею на песке окружность. «Внутренняя часть круга», — сказал он, — Это то, что знает человек, а снаружи расстилается область нашего невежества. Но мы, как правило, о нем даже не догадываемся. Лишь то, что находится на окружности, на границе между знанием и незнанием, ощущаем мы как загадку, как неведомое, как будущую добычу нашего разума. Но выходит, заметил самый Бойкий из его учеников, с ростом наук наше незнание может только возрастать. Взгляните. Он начертил на песке. «Еще больший круг. Чем больше мы познаем, тем длиннее становится окружность незнания». «Верно», — усмехнулся Пифагор. «Но так будет, если рисовать круги на плоскости. А что, если наш мир больше похож на сферу? На ней круги незнания будут сначала увеличиваться, а после достижения экватора сферы начнут уменьшаться, и тогда, выходит, все законы будут когда-нибудь исчерпаны». «А где же истина?» — прервал наступившее молчание тот же ученик. — Как же мир и с ним наши знания устроены на самом деле? — Кто знает, — развел руками учитель, — если мир похож не на шар, а на расходящийся конус, то здесь очевидно и наше знания и его границы, очерчивающие область еще неизведанного, как и на плоскости, будут бесконечно расти. — Истина. Вряд ли ее постигнут наши внуки. На это уйдут, возможно, долгие тысячи лет. Подумать только. Еще древние греки ставили и обсуждали подобные проблемы. Бьются над ними философы и ученые и в наши дни. А через тысячелетия будет ли найдено решение? Видимо, нет. Скорее всего, вопрос этот, сколько у природы законов, принципиально неразрешим. Это вечная загадка. И через многие века люди, надеемся, они будут жить на Земле или в космосе, станут ломать над ней головы. И эти сомнения, эти горячие споры, эта грызущая неудовлетворенность будут поднимать по утрам новые поколения исследователей, гнать их в дорогу, толкать на новые научные подвиги. Выскажем еще одно соображение, почему через тысячи лет та проблема, о которой говорится в этой главе, вряд ли будет исчерпана. Дело в том, что, скорее всего, число фундаментальных законов не постоянно. Более того, в нашей Вселенной оно растет пропорционально времени. Поясним эти слова. Если говорить о живой материи, то ее развитие выглядит как непрерывная последовательность нарушений симметрии и, следовательно, возникновения все более сложных образований. В первичном однородном океане нечто дифференцировалось в клетке, симметрия нарушилась. Затем новый скачок, из клетки возникли организмы. Расслоение популяции человекообразных обезьян привело к возникновению человека, языков, культуры, искусств, наук, и этот процесс дальнейшего увеличения многообразия, скорее всего, не имеет конца. Но каждая новая, еще более сложная система управляется